В гости. С тех пор не проходило ни дня, чтобы Люба не напоминала сестре о необходимости навестить Варвару. Вообще-то Руслане этого не особо хотелось. Слишком много дел. Цветы сами себя не скрутят и на проволоку не воткнутся. С выпиской Любочки потребность в деньгах возросла. Вместе с жизнью к сестре вернулся аппетит, а значит, участились походы в магазин. Цены не просто кусались, но как крысы прогрызали дыры в их скудном бюджете. Руслана кляла партию и правительство и целыми днями проворно крутила кладбищенские цветы, надеясь на похоронный бум в связи с весенним гриппом. К тому же, по прошествии нескольких дней, рассказ Любы потерял в глазах Руси даже намек на достоверность. Понятно, что ее сестра, добрейшей души человек, Связала свое выздоровление с какой-то соседкой, которая просто рядом стояла. Или лежала. Этот Павел Петрович хоть и говнюк, но в чем-то прав. Люба все придумала. А Руси, как дура, повелась. Зачем они вообще попёрлись в эту больницу с дурацкими яблоками? Надо заканчивать всю эту историю. Руси тянула время, надеясь, что оно работает на нее. Рано или поздно Любаша успокоится и... И ореол неведомой Варвары неизбежно померкнет. И не такое люди забывают, а тут какая-то соседка по палате номер семь. Однако изо дня в день Любаша напоминала. «Когда мы поедем?» «Куда?» Руся делала вид, что не понимает. квария «Поедем, ты не волнуйся. Только вот доделаю партию хризантем. Смотри, какие. Тебе больше оранжевые или лиловые нравятся?» Люба не отвечала, и Руся сразу начинала тревожиться. Она набрасывалась на молчание сестры, как бык на красную тряпку. «Любаша, не молчи, так и скажи, у убожеству твоих ризантемы А смотри, какие гладиолусы. Убить такими можно?» «Когда?» — повторяла вопрос Люба. «Да съездим как-нибудь, не волнуйся. Давай я тебе омлет сделаю. А еще я свеклы много купила, надо переработать». Что-то сварим, что-то нашинкуем и в морозилочку. Но никакие бытовые подробности не могли свернуть Любу с намеченного курса. Она напоминала по нескольку раз в день. Руслана поняла, что это навязчивая идея. Время такое не лечит. Надо съездить, попить чай с пряниками, поблагодарить и поставить точку. Настал день, когда на очередной вопрос «когда» она ответила «сегодня». Увидев, как просветлела Любаша, каким счастьем зажглись ее глаза, устыдилась своих проволочек, намеренного оттягивания поездки. Руслана до того расчувствовалась, что спросила. «Может, сервис ей подарим? Тот, который мамин?» «Не надо!» — ответила Люба. «Она другая!» Это был редкий случай, когда Руслана не поняла, что хотела сказать сестра. Понимание пришло позже, когда они приехали в старый дом на окраине, и постучались в дверь, обитую потрескавшимся дерматином, сквозь щели которого пробивался пожелтевший поролон.